Рывок третий. Глава первая. Эльмира Гусейнова. Двадцать пять лет назад. После весьма кровавой операции в родном Новосибе Эльмире сиреной пришлось надолго залечь на дно. К сожалению, образец красной ртути достался искателям философского камня слишком дорого. Внезапно объявившиеся эгиги защиты убили при задержании не только нескольких наемников, которых они использовали в темную для поддержки, но и барвинка. Парень даже не успел предупредить подруг по радиосвязи. Хорошо еще, что им самим удалось скрыться, благодаря способности сирены к внушению. Она просто прошла мимо полицейского оцепления, усиленного несколькими игигами, сняв маску и изобразив пострадавшую от нападения террористов. А окровавленная Эльмира которую подруга волокла на себе, окончательно закрепила образ несчастных девушек, еле выживших после кровавой бойни. Вальжес работала четко. Ни на одной из камер не осталось их образов, и опознать преступниц теперь было невозможно. Горькая радость от обладания красной ртутью очень быстро сменилась отчаянным разочарованием. Во всяком случае, Эльмира смело могла сказать это о себе. Во-первых, при активации последнего слова и в последующей за ней кутерьме она потеряла пирамидку из орехалка, подаренную ей барвинком. В том самом шоколаде, когда она сама назначила парню свидание. А во-вторых, в одно мгновение эта часть артефакта обрела совершенно иную ценность. Да, пирамидка по-прежнему была шагом на пути к философскому камню, но теперь она вдобавок напоминала о потерянном друге, Все это время Эльмира думала, будто Барвинок просто часть команды и иногда любовник. Но именно его смерть раскрыла ей глаза. Особенно пусто на душе стало, когда они с Сиреной вернулись на тайную квартиру, снятую для операции. Там остались вещи Барвинка, которые вмиг стали чужими и ненавистными, потому что напоминали о нем. О том, кто все это придумал, кто убедил подруг примкнуть к его мечте — кто доказал им, что философский камень — это не выдумки старьевщика Влада. Барвинок горел идеей и мог поджечь любого, желающего изменить привычный ход жизни. Но он выбрал именно их, сирену с Росянкой, чье настоящее имя, к слову, знал только он. Барвинок знал, что отец эльмира умирает от лейкемии и дал ей надежду. А еще он говорил, что с философским камнем закончится вековая несправедливость, когда родители Егики переживали своих детей без искры. Ее можно будет разжечь в каждом, а тем, у кого она уже есть, усилить. И именно этот довод окончательно убедил Сирену. Юная девушка, считавшаяся одной из лучших на курсе, желала быть только и только первой. И Барвинок пообещал ей это. Зато Эльмире не нужны были никакие усиления, только спасти отца. А потому романтично настроенный паренек-одноклассник стал для нее больше, чем другом, маяком в бурном океане жизни. Удивительно, но она упорно не замечала эту простую истину до того момента. Барвинок, технический гений, способный взломать любую защиту, погибнув, опустошил ее сердце. Эльмира слишком поздно поняла, что только с ним она могла быть собой. Лишь ему могла доверить страхи и переживания. И вдруг его просто не стало. А пирамидку, как они с потом выяснили случайно, прихватил на память один из сопровождающих княгиню Елизавету Придворных. Или не случайно, а это на самом деле был подарок от августейшей персоной за верность. Но Эльмиру уже не интересовали подробностей. Ей нужна была пирамидка. И между ними стоял он. Граф Андрей Стрижевский. Историк из маленького городка, владелец семейной радиостанции и автор целого ряда печатных изданий. Он был небогат, потому что один из предков проиграл в карты все родовое имущество, но при этом довольно известен. И именно он, как сообщил Эльмири, ее источник, уговорил делегацию княгини посетить в тот день Шпиль. Там устраивал свою выставку знакомый Стрижевскому скульптору. Для Эльмиры в итоге он стал козлом отпущения, косвенным виновником смерти Барвинка. А когда она увидела в одной из газет фото Стрижевского с семьёй, где его дочь держала в руке пирамидку и орехалка, гнев у росянки не было предела. И она пронесла эту ненависть через все те годы, которые они с Сиреной скрывались за пределами Российской империи, сначала в Южной Америке, потом в Китае, И лишь через пять лет, когда девушки все же рискнули вернуться, Эльмира осознала, что огня внутри больше нет. Остался только лед. И, возможно, он даже больше подходил под ее новое имя, которое она взяла себе в чужих краях. Ящерица. Холодная и в то же время смертельно опасная. Она же 20 лет назад. Они приехали с сиреной в торжок, вышли на Стрижевского и, якобы случайно встретившись в одном из развлекательных центров, попытались выкупить пирамидку из Орехалка, ту самую, потерянную Эльмирой в Новосибирске, последний из пяти элементов, необходимых для сборки полного артефакта. Артефакта, что должен был перевернуть привычный мир, людей превращать в эгигов от тех, кто уже обладал искрой усиливать до предела, если, конечно, он есть. И от мечты их отделял разорившийся аристократ из Старшка, ставший для Эльмиры живым символом потерь. Дважды. Сначала из-за него ушел Барвинок, а потом еще и отец. Если бы она тогда не выронила орехалк в шпиле, и пирамидка не досталась бы этому историку... Философский камень был бы уже готов, и плевать, что их могли арестовать и навсегда сослать в Прибалтийский осколок, отражать атаки без безлицых. Отец не умер бы в страшных мучениях, он бы жил. А они с сиреной, они бы стали могущественными, сверх- и гигами. И еще не ясно, кто бы кого арестовал, и кто бы командовал российской защитой вместо этой выскочки Мараны. «Шаг. Всего один шаг. Последний, а потому столь важный. Ни в коем случае нельзя споткнуться, запнуться, упасть, привлечь лишнее внимание. И никаких жестких действий, только мягкая сила. Пока». «Какая милая вещица!» Сирена, изображавшая взбаломушную туристку из Польши, с восторгом рассматривала браслет на руке дочери Стрижевского. «Продайте мне ее, пожалуйста. Моя вандочка будет довольна». «Папа, не продавай», — скуксилась девочка. «Ты же знаешь, это мой любимый амулет». И сочувственно глядя на сирену, развел руками. Она предложила деньги, на которые аристократ мог купить самолет, но тот отказался. А потом, когда девушка увеличила сумму вдвое, рассердился и, покачав головой, ушел. Подумал, видимо, что полячка шутит. И вот они с сиреной, оказавшись в полушаге от победы, рвали и метали. Представитель разорившегося дворянского рода отказывался от огромных денег. И ладно бы он знал истинную цену пирамидки, ведь нет». Он просто не хотел отдавать ее, потому что эта безделушка, видите ли, была дорога его дочери. «Как поступим?» — спросила Эльмира. «Городок маленький, здесь все на виду, и действовать жестко у нас не получится, если только выманить малявку из дому, но дети аристократов под особым контролем защиты, даже если речь о такой бедноте, как Стрижевский. В общем, лучше не рисковать. Я и так, если честно, удивлена, что... «На нас до сих пор никто не вышел». «Я бы не стала разводить церемонии», — поджала губы сирена. «Проникнуть в дом к этим аристократам, прижать к стенке. Они же обычные люди, не гиги. Так что быстро обгадятся и отдадут нам пирамидку еще до прибытия защиты. А там ты используешь последнее слово, которое у нас еще осталось. И кто не спрятался, мы не виноваты». Она вызывающе посмотрела на подругу и хохотнула. Все это время удавалось заметать следы и уходить от преследования благодаря ее искре, мощному дару убеждения. Правда, при этом Сирене далеко не всегда удавалось держать умение под полным контролем, и дело один раз даже закончилось смертью. Хоть ему уже и доводилось убивать, тот случай был особым. Сирена внушила бандиту из Благовещенска такой суеверный ужас, что он упал замертво, протянув напоследок руку с заветной коробочкой. «Скажи честно, Сирена», — Эльмира посерьезнела, «ты можешь внушить человеку желание умереть?» «Не знаю». Подруга тем временем слишком быстро пожала плечами. «Хотя, может быть, бывшей Росянке это только показалось. Мы же бросили школу, и я так до конца и не освоила свою искру. Тебя что-то смущает?» Эльмире хотелось ответить «да», но что-то ее в этот момент остановило, Они были подругами, обижать Сирену подозрениями не хотелось. Или в голове девушки мелькнула мысль, которую она тут же отогнала прочь. Может, она боится Сирену? Опасается, что та воспользуется своим страшным даром? Конечно, Эльмиру нельзя убить. Однако это если речь идет про обычные способы. А вдруг эта обладательница обворожительного голоса решит от нее избавиться и прикажет закрыть глаза навсегда? Тогда Эльмира решила просто понаблюдать за подругой. В конце концов, они столько пережили вместе. Может, сирена сама откроется. Что-то ведь явно ее гложет в последнее время. Ящерица читала, что порой у менталистов встречаются психические расстройства. Мозг не выдерживает такой силы, поэтому у них особая программа подготовки. А сирена, какая она сама школу, так и не закончила. «Меня ничего в тебе не смущает», — тем не менее улыбнулась Эльмира. Я доверяю тебе и знаю, что ты мне тоже. Если захочешь со мной чем-то поделиться, я всегда рядом. Спасибо. Коротко сказала и сирена, и ее привычный мелодичный голос помог ящерице расслабиться. ну давай все же вернемся к Стрижевским и нашей пирамидке, которая пока что у них есть идеи. Предлагаю устроить инсценировку. Эльмира потянулась в роскошном кресле, которое непонятно как оказалось в местной дешевой гостинице. По всей видимости, владельцы просто не знали его истинной ценности. Городок этот, как мы выяснили, небогат, и местные банды легко пойдут на все, что угодно, лишь бы насолить корпоратам и вдобавок подзаработать. «Продолжай!» — сирена заинтересованно блеснула голубыми глазами. «Я почитала местную прессу и соцсети», — я ящерица принялась делиться добытой информацией. Говорят, Стрижевский задолжал какому-то местному бизнесмену и, как утверждают злые языки, по совместительству теневому дельцу. привратности судьбы предок Стрижевского, тот самый картежник, кредитовался у предка этого местного воротилы. Юристы Василия Кремнева по кличке Кремень нашли старый вексель, подписанный старшим Стрижевским. Сумма смешная по нынешним временам, но для бедного аристократа внушительная, еще и неожиданная. «Так вот, мы перекупаем этот долг и нанимаем каких-нибудь оборванцев, чтобы они его стребовали со Стрижевского, как бандиты-беспредельщики. Они же отберут для нас у девочки орехалк, после чего ты их основательно обработают, чтоб молчали. Впрочем, за деньги, что мы им предложим, они и сами согласятся держать рты на замке». «Может, все-таки самим?» Задумчиво протянула сирена, тряхнув светлыми волосами и закусывая большой палец. Она всегда так делала, когда волновалась или, наоборот, находилась в каком-то радостном предвкушении. «По-моему, у тебя чересчур сложный план». И опять в сознании ящерицы шевельнулись страх с подозрением. «Я не понимаю, почему ты боишься причинить вред этому Стрижевскому или кому-то из его семьи?» Сирена томно вздохнула. «Из-за него мы тогда чуть было не попались в защите. Из-за него погиб наш друг». «Мне очень не хватает, Барвинка», — призналась Эльмира, и в глазах предательски защипала. «Но смертью одного из Трижевских мы его не вернем. Я поняла тебя». Сирена прикрыла глаза. «Ты права, мертвых мы не поднимем. Рассказывай дальше. У тебя ведь есть на примете желающие?» «Есть одна банда», — кивнула ящерица, откинувшись в кресле. Новый костюм еще и не разносился и жал везде, где только можно, особенно узкие сапоги на гигантских каблучищах. Но ей нравился этот новый вызывающий образ, который максимально ее раскрывал. Росянка была бесстрашной и пылкой, но при этом ей не хватало женственности. А вот ящерица, ее новая суть, это совсем другое, дерзкая и привлекательная женщина вам Тем более, что искра, горящая в ней, позволяла Эльмире выглядеть гораздо моложе своих тридцати пяти. «Рассказывай». Сирена легко считала самолюбование подруги и снисходительно поторопила ее, поняв, что та сейчас думает больше о том, как выглядит. Так вот, Эльмира тряхнула роскошными каштановыми локонами и блеснула карими глазами, ничуть не смутившись. «Члены этой банды зовут себя гадами и, как я успела понять, словут довольно своенравными». «Меня свели с анакондой. У него давние счёты с главарём, так что он будет рад пошуметь без его разрешения. На данный момент это самая подходящая кандидатура». «Я бы всё-таки перестраховалась», — одобрительно кивнув, сказала и сирена. «Помнишь Кривого из Благовещенска?» «Конечно», — с осторожностью ответила ящерица. «Так вот, я очень долго думала, почему он умер», — голос сирены обрёл сталь. Искала похожие случаи в интернете, читала книжки, которых нет в электронном виде. Оказывается, и сильные менталисты умеют заставить принять смерть. Может, ты права, я тоже так могу? Есть такой запрещенный прием — ментальная закладка на смерть. Обычный безобидный метод, который используют для лечения зависимости, один эгиг с Гаити доработал до бомбы замедленного действия. Культ Вуду, помнишь? Эльмира похолодела. «Помню», — сказала она и не узнала звук собственного голоса. «Вот-вот», — кивнула сирена. «Только вся эта мишура с куклами и булавками — полная чушь». «Зомбирование, ментальные закладки на болезни и даже гибель — в этом настоящая сила гаитянских менталистов». «Так вот», — ты натолкнула меня на мысль, «я испытаю такую закладку на анаконде», И если все получится правильно, он уедет в морг с обширным инсультом при первой же попытке вякнуть что-нибудь лишнее. Преподы мне десятку, так что я справлюсь. Внутри у Эльмира все словно упало. Десятка — это считалось очень круто, хоть эта шкала не использовалась официально. Среди известных менталистов максимум были те, кого оценивали в восемь и девять, а сирена не хвасталась преподаватели школы действительно восхищала ее искра ей прочили большое будущее но она выбрала иную дорожку впрочем это был не только ее выбор эльмера понимала что про нее можно сказать то же самое давай без этого попросила она мы уже почти у цели незачем продолжать этот кровавый шлейф как мы заговорили неожиданно зло сказала сирена Тебе напомнить, в какой фарш ты превратила Овчинникова? Или, может, ты забыла, что ты коловсканер его вырванным глазом? Впрочем, все это не идет ни в какое сравнение с тем мелким аристократом из Харбина. Ты, кажется, затащила его под пресс, хладнокровно зная, что сама выживешь даже при давлении в сорок тысяч тонн. «Замолчи», — в ужасе прошептала Эльмира, с горечью осознавая, что подруга права. Обе достаточно покуролесили, ведя себя как самые настоящие кровавые фурии, и от этого понимания было больнее всего. «Запомним!» — голос сирены словно молоточками вбивал в мозг подруги слова. «Мы с тобой не такие, как они. Нам не плевать на людей, которые умирают от неизлечимых болезней, пока в корпорациях тратят миллионы». «Только на то, чтобы и гиги заращивали царапины! Если бы у нас уже сейчас был этот артефакт, Барвинок остался бы жив! Твой отец бы не умер от лейкемии, и мой брат бы не погиб в экспедиции у Русова и Пожарского!» Сирена поднялась со своего стула, подошла к креслу и села на краешек, буравя глазами Эльмиру. «В них можно было утонуть!» Девушка даже словно увидела себя со стороны, ныряющей в теплую темную воду, а где-то рядом шипела и плескалась огромная змея, свернувшаяся пятнистыми кольцами. «Помнишь?» — стальной голос сирены сменился вкратчивым шепотом. «Люди должны сами выбирать себе судьбу. А мы им в этом поможем», — закончила мысль ящерица, окончательно погрузившись в теплую Воду